Джона, Шафер Я возвращаюсь в комнату, докурив косяк. Траву мне удалось купить еще в Дублине, пока я расхаживал мимо туристов у темпл бара. Мой проверенный барыга поставляет кое-что покрепче, но надеюсь, что и этого мне будет достаточно, чтобы уснуть. Сегодня мне не помешает помощь. Здесь, на острове, мы как будто снова вернулись в Тревельян. Может быть, все дело в ландшафте. Скалы, море. Я слышу лишь шум волн, бьющихся внизу о камне. Я помню свою комнату в общежитии, ряды кровати и решетки на окнах, чтобы обезопасить нас или удержать, а может, и то, и другое. И такой же шум волн, набегающих на берег. Тихо, тихо, тихо напоминают мне хранить тайну. Я не думал об этом много лет. Не могу. Некоторые вещи надо оставить позади. Но как будто этот остров заставляет меня все вспомнить. И тогда я не могу даже нормально дышать. Я ложусь в постель. Я выпил достаточно, чтобы отключиться. К тому еще и покурил. Но чувство, как что-то ползёт по моей коже, будто со мной в постели миллион тараканов. Они здесь, чтобы не дать мне отдохнуть. Я хочу себя расцарапать, разорвать кожу, если придется, только чтобы это прекратилось. И я боюсь, что если правда усну, то увижу сон, как прошлой ночью. У меня его не было уже очень давно, много лет. Все дело в компании и в острове. Здесь так темно, слишком темно. Я чувствую, как эта темнота давит на меня, словно я в ней тону. Я сажусь в постели и напоминаю себе, что все хорошо. Никто не пытается меня задушить. Здесь нет тараканов». Может, все из-за травы? Она другая. Из-за нее я становлюсь параноиком. Надо принять душ, вот что. Хорошенько отмоюсь в горячей воде. А потом мне кажется, что я вижу что-то в углу комнаты. Оно разрастается прямо из темноты. Да не, мне это мерещится, наверняка. Я не верю в призраков. Уверен, все из-за травки и виски. Мой мозг играет со мной злые шутки. Чёрт. Но я клянусь, там что-то есть. Замечаю краем глаза, но когда поворачиваюсь, все исчезает. Я закрываю глаза, как маленький мальчик, который боится монстров под кроватью, и сжимаю пальцами веки до серебряных пятен. Это никуда не годится. Я вижу даже с закрытыми глазами лицо. И это не какое-то существо, это человек. И я его знаю. «Катись к черту, шепчу я. А потом пытаюсь по-другому. «Прости, я не виноват. Я не подумал!» Живот сводит. Я как раз успеваю добежать до ванны, прежде чем меня рвет в унитаз, а тело дрожит от страха.